Глава двадцатая По натуре я сова. Некоторые ближе к вечеру начинают клевать носом, у меня же открывается второе дыхание. Я бодра, весела и полна энергии. Вот и сейчас едва не пританцовывала от нетерпения в ожидании свидания с самым галантным адептом военной академии Карагата. Между прочим, тройным свиданием, в том смысле, что на дело нас пойдёт трое — я, Ария и адепт Ланс. «Динара, ты уверена, что иллюзия к утру сама развеется?» Ария оторвалась от зеркала, в которое рассматривала свою обновлённую магией физиономию. Сейчас она походила на сестричку Гоши, такая же сияющая и полупрозрачная. Просила ещё и головы, парящие в воздухе, наколдовать, но я не стала. Слишком эпатажна для отвлекающего манёвра. В дверь поскребли условным сигналом, я кивнула Арии, и та быстро накинула на лицо капюшон. «Не передумали?» Адепт Ланс заметно нервничал. «Ещё чего. Знакомься, это Ария. Она с нами охотиться будет». Закутанная в плащ девушка поприветствовала адепта, но капюшон, как мы условились, не сняла. Мы шустро спустились по лестнице и покинули замок. Я до последнего опасалась, что нас остановит голос вездесущего хранителя. Но Ланс оказался прав. Тому не было дела до нашей ночной вылазки. После заката адептам запрещалось покидать территорию Академии, а вот строгого распорядка в её стенах у боевиков не было. Хоть всю ночь за Банша гоняйся, главное, чтобы утром был на построении. Вот за кусочком савана Банша мы и направлялись. Ария, сохранявшая связь с фантомом, утверждала, что он теперь околачивается возле шестого склепа, место обитания Банши. Из дневника Охотника я знала, что Банша в Академии проживает несколько — Причём девы были не местные, а переселённые стараниями адептов Школы Тёмных, уморили у себя и отправили в карагат в роли наглядного пособия. Дикость. Ещё одна причина для сдерживания тёмного дара. Магия смерти то приятнее, она хотя бы имеет дело с уже изначально мёртвым материалом. Вот тьма, мёртвый материал, это ж надо было так подумать. Того и гляди, начну относиться к несчастным банше, как к учебному инвентарю. Путь к мшистому склепу проходил в молчании. Мы опасались не призраков, а живых. Этой ночью адепты первого курса тоже вышли на охоту. Как выглядит правильная банши, я могла только догадываться, зато Гоша узнала с первого взгляда. Наш фантом материализовался, едва мы подошли к входу в склеп. Во мраке ночи призрачная субстанция сияла особенно ярко, высвечивая тёмный провал, ведущий в подземелье. Мох, покрывающий стены склепа, словно притягивал сияние фантома и отражал его лёгким зеленоватым мерцанием, похожим на едва тлеющие угольки. Выглядело красиво. Жутко, но красиво. Особенно напрягало выражение лица Гоши. Уж больно осмысленным было, что уже само по себе странно. Всё-таки единственную привязку держала Ария, а управлять фантомами она толком не умела. Перемещение в пространстве являлось для неё пределом возможностей. А тут Гоша сурово посмотрел на нас, а потом клыкастая башка демона на его плечах сменилась томной эльфячьей мордой. Фантом похлопал ресницами и завыл «Оставь одежды всяк сюда входящий». «Э, «Вы хотели сказать «надежды»?» спросила я, а сама вопросительно уставилась на арию. И вот тут случилось совсем уже непредвиденное. Подруга тихонько всхлипнула и прошептала «Это не я». Ария не управляла фантомом. Нет, привязка к Гоше была на месте. Я видела нить, связывающую фантома и иллюзионистку. Но помимо неё было и что-то ещё. И вот это энергетическое нечто нагло вселилось в нашего фантома. «Хотите спуститься вниз? Раздевайтесь!» веска изрёк фантом. «Оружие на камушек, обувку под куст. Бельишко, его можете оставить. и Я сегодня добрый». «Ланс», — я поманила парня поближе, — «у вас призраков-клептоманов случайно нет?» «Такого вижу впервые», — адепт медленно свёл ладони и начал формировать фаер. «Такого наглого или такого красивого?» — Гоша кокетничал. «Трёхглавых призраков у нас отродясь не водилось». «А призраков мужского пола? Вот точно же помнила, что в списке лорда Льена были исключительно девушки». «Разве что полтергейст из библиотеки. Но это не призрак, а так, посмертное недоразумение». Расслаблено флегматичное выражение эльфийской морды сделалось откровенно злым. В миндалевидных глазах полыхнул зелёный огонь, намекающий, что Ланс ещё пожалеет из-за своей несдержанности. «Ари, рви привязку, прямо сейчас!» Подруга тяжело вздохнула и подчинилась. Нить, связывающая её с фантомом, растаяла. Её исчезновение отразилось и на фантоме. Огонь в глазах Гоши потускнел, да и сам он словно выцвел. «Запаса энергии хватит на сутки. Потом иллюзия начнёт истончаться, пока не исчезнет», — объявила я. Воинственное выражение на устроухой морде сменилось заискивающим. Запасные головы тоже присмирели, и теперь строили нам глазки. Призрак совсем обжился внутри иллюзии и полностью установил над нею контроль. И это когда Ария ещё была владелицей. Вот и как не почувствовала. У неё же фантом из-под носа буквально увели. Эх, Ария. Судя по напряжённому сопению, подруга всё понимала. «Девушки, а давайте не будем ссориться!» Неожиданно ласково произнёс Гоша. Или как там его теперь? «Мы не ссорились. Вы первые начали!» Лицо Арии всё ещё было скрыто плащом, но в голосе отчётливо звучали плаксивые нотки. Расставаться с Гошей ей было жалко до слёз. «Ланс, так какой, говоришь, Полтергейст обитал в вашей библиотеке?» «Вредный, мстительный и коварный. Между полок не пройти, всё время норовил книгу потяжелее на голову уронить. Стеллажи двигать любил, библиотека с ним намучились». «Ага, то есть Полтергейст был не самый хилой бестелесный, но мощный, к подъёму тяжестей приспособленной В моей ситуации может пригодиться». «Скверная репутация, увы и ах!» — я покачала головой. «Вон боевой маг вам не доверяет. Вы вредный». «Это в прошлом», — Гоша вытянулся по струнке. «Я почему раньше вредный был? У меня такого плащика не было. И того, что под плащиком, тоже. тоже. Да я даже при жизни не мог похвастаться таким плащиком». «И ты мечтаешь его сохранить?» — подсказала я. «Плащик». Гоша передёрнул плечами. «И остальное тоже. Но вы же иллюзионистки. Магией смерти не владеете, ритуал слияния провести не сможете». «Зато мой напарник может», — невинно обронила я, и по вспыхнувшим глазам Гоши поняла, сам прекрасно знает. «А Элмар разве согласится?» — засомневался Ланс. «Ты же не можешь заключить договор от его имени?» Я мысленно застонала. Вот и кто его учил вести переговоры. Неудивительно, что он до сих пор все трофеи собрать не может. А с виду вроде бы смышлёный, не то что одногруппники. Вот Ария в меня верила, поэтому попросила Ланса заткнуться и не мешать. Когда ей удалось увести адепта в сторонку под предлогом проверки ближайших кустов, вроде как ей почудилось, что в них кто-то притаился, общаться с Гошей стало проще. Полтергейст чётко знал, что ему нужно от меня. Я же была обаятельно нахальна и уверена в возможностях Элмара. Подпитав фантом Гоши, чтобы тот успешно продержался до ритуала, я намекнула, что с его стороны было бы неплохо тоже сделать ответный шаг. Гоша, понимающе усмехнулся и исчез в склепе. Вернулся он не с пустыми руками. В призрачной ладони белел кусочек савана-банши. «Совсем девочек умотали, бугаи твердолобые», — жаловался Полтер Гоша. Как только сияющий от радости Ланс утопал в замок, чтобы зафиксировать получение трофея у хранителя, Гоша сделался разговорчивее. «Банши ему же и так, и этак намекали. Хочешь, кусь савана, тащи ткань на обновке, и хоть бы кто тряпочку принёс. Саван же трофей материальный, заново не отрастить». Я сочувственно кивала и записывала. Ткань для банши, кустики кошачьей мяты для кисы. Удивительно, но мята ускоряла регенерацию у мертвия. Да-да, когти кисы всем были нужны, и хоть бы кто подумал, какой ценой она их будет отращивать. Озёрные ноги мечтали о свидании. Как и все девочки, они ценили романтику. О чём мечтали ядовитые кусты, Гоша не знал. Но тайный замысел у кустов точно был, иначе стали бы они с таким упорством отжирать у боевиков южные полигоны. На этом осведомлённость Гоши заканчивалась, но он обещал пообщаться и с другими созданиями, на которых велась охота. Распрощавшись с Гошей, мы неспеша направились к замку, когда услышали знакомые выкрики. Судя по воплям, опять загоняли полуночницу. «Совсем охамели!» — воинственно произнесла Ария и сняла капюшон. Я выразила солидарность тем, что быстренько скопировала её иллюзию, Так что выскочившую из кустов кису мы встретили в образе негодующих банши. Сначала у мертвея и внимания на нас не обратила и промчалась мимо, а потом вдруг резко затормозила. Чую плоть живую, сладкую такую, со страхом и стехами заговорила: "Мр, какие славные глупые иллюзионистки, валите поскорее, или наваляют уже вам". Хм, пусть попробуют. Убедившись, что прятаться мы не намерены, киса неодобрительно фыркнула и растворилась в темноте. Боевики снова охотились стадом. Иных слов для амбалов, выбравшихся из-за врага, у меня не было, а вот активированные фаеры в их руках слегка так напрягали. «Ребята, глядите, банше радостно заорал один из них. От выпущенного фаера я увернулась на чистом везении. Рядом заверещала ария. В неё пока никто огнём не швырялся, просто ария всегда была чересчур впечатлительная. «Мужики, гасить огонь! Это же не кошка! Саван подпалим!» «Да, этих кошечек гасить надо чем-то похолоднее!» И фаеры в руках боевиков сменились ледяными сферами. «Вот тьма! Я-то наивная считала, что первогодки ещё ничего толком не умеют!» А всё Элмар сбил с толку, когда заявил, что ребята на первом курсе долго и упорно работают над проявлением силы. Эти свои уже давно проявили и освоили вполне успешно. «Динара, что будем делать?» – испуганно прошептала Ария. «Послушаемся кису. Валим». Я наколдовала густой туман. Совсем рядом взорвалась ледяная сфера, оцарапав щёку острой крошкой. Острые льдинки впились в плечо. «Мрак вездесущий, они же сейчас нас не видят!» Не видели, но помнили, где мы засветились, и теперь слаженно забрасывали ледяными снарядами. Попади в меня или Арию хоть один, и знакомство с местным лазаретом обеспечено. Пока же щёки горели, плечо пекло, а ещё я чувствовала, как пульсирует на ладони связующая руна. Магический знак, соединивший меня и Элмара, передавал информацию о моих повреждениях. Вот тьма, только бы пронесла! и мысли мои были не о ледяных сферах, разбивающихся о стволы деревьев. Преследовать нас боевики не стали. Туман всё-таки помог и не дал взять след. Оторвавшись от погони, мы с Арией первым делом сняли иллюзию Банши. «Ты как, молодцом? Ничего, скоро замок увидим». «Динара, а у тебя кровь на щеке?» «Ага, плохая была идея прикинуться Банши. Чуть в настоящих не превратились» от чего же? Шанс у вас ещё есть!» Во мраке ночи прозвучал предельно суровый голос. Рядом тихо охнула Ария. Кажется, она тоже узнала говорившего. Из наколдованного мной тумана выступил мужской силуэт, и сердце пропустило удар. Было стыдно и немного жутко. «Добрый вечер. А вы к нам?» «То есть вариант, что я просто проходил мимо, рассматривается всерьёз?» Лорд Льен резко втянул воздух. Хранитель, адептку Унтер перенести в её комнату. «А слезард, что делать?» Если до этого момента я только предполагала, что присутствие Хранителя одним замком не ограничивается, то теперь получила этому наглядное подтверждение. Ария исчезла, просто взяла и пропала. Не было ни малейших следов чёрного пламени. «Что-то потеряли?» «Огонь. Меня переносил он». «Как пожелаете». Сухо бросил лорд Льен. Вокруг меня взметнулось чёрное пламя. «Вы — снежный див. Местонахождение — ледяная пещера. Среди вас прибывший на переговоры чужак. В самый эпичный момент выяснения отношений он исчезает. Ваша реакция?» «Ледяные пещеры для снежных дивов священны. Из них невозможно пробить портал», — ответила я прежде, чем пришла в себя и смогла сфокусировать зрение. «То есть на Севере сейчас кто-то сильно удивился», — задумчиво произнёс наш главнокомандующий. «А в культуре чёрных драконов вы настолько же хорошо разбираетесь?» «Нет, не разбираюсь». «Совсем», — добавила уже шёпотом, осознав, на кого только что наорала. «Какая бурная реакция!» «Да потому что вопрос слишком скользкий. О чёрных драконах я знала больше, чем кто бы то ни было в тёмном альянсе». Отношения с западными соседями долгие годы курировались отцом. Лорд леен вел дипломатические переговоры со светлыми эльфами, с которыми у нас в настоящий момент был хрупкий мир. Помимо этого, главнокомандующий регулярно спускался под землю Восточного королевства Дроу. Темные эльфы являлись частью Альянса, однако были слишком амбициозны, чтобы уступить лидирующее положение нашей империи. Их королева до сих пор лелеяла мечту о переносе столицы Объединённого Альянса в главный город Дроу. И тот факт, что он находился под землёй, когда большая часть земель Альянса простиралась на поверхности, её не смущал. Лорд Льен присматривал за снежными дивами, вошедшими в Альянс на правах автономии. Вёл военные действия с нагами и гарпиями. Короче, на драконов нашего главнокомандующего просто не хватило. Вот император и отдал это направление моему отцу. Эдриан Сатор делал всё возможное, чтобы Тёмный Альянс не вступал в прямое столкновение с Чёрными Драконами. Несмотря на то, что те так и норовались, и по обрывочным сведениям, которые до меня долетали, после смерти папы все его усилия пошли прахом. «Папа...» Я опустила голову, утерла слёзы и только потом поднялась на ноги. «Как прошла охота?» – неожиданно поинтересовался лорд Льен. «Это было... познавательно» с трудом проглотила комок, неожиданно возникший в горле. Эссир Ройс представил мне подробный отчёт. Согласно ему, вы плодотворно поработали в архиве городской тюрьмы и отреагировали на вызов из гномья общины. Несколько секунд я молчала, переваривая размах и важность совершённых добрых дел. Прав был Альсар Риольский, когда утверждал, что мою энергию да в мирных целях и я ещё всех удивлю. Вот, удивила. Себя в первую очередь. «У мастера Руфоса украли топор. Я помогла составить портрет похитителя», — пролепетала я, восхищаясь умением Натана Ройса составлять служебные отчёты. «Есть чему поучиться». Связующая руна на моей руке всё ещё горела, но самое невероятное — похожий символ пылал и на ладони нашего главнокомандующего. Похожий, но не идентичный. «Вызов крови», — подтвердил мою догадку лорд Льен. То есть, не пустив меня и девочек на охоту, он был вынужден взвалить на себя обязанности нашего защитника. Вот такой гиперответственный у нас главнокомандующий. Рехнуться можно. То есть, вороны из Сиру Ройса не почудились. За мной следили. Знаете, что самое странное, Лассард? Вызов крови должен был сработать лишь при наличии одной из вас повреждений, несовместимых с жизнью. Но на умирающую вы не тянете. Вот как же так? Это как же так меня основательно встряхнуло? Лорд Льен был разочарован. Нет, понятно, прожигание портала из священной ледяной пещеры дивов чревато осложнениями. А у меня щека поцарапана до да порез на плече. До сих пор кровоточащий, но тем не менее далёкий от несовместимого с жизнью. И в этом свете перенос в гостевой домик выглядел совсем уже зловеще. И всё-таки я не могла не спросить. А почему не в лазарет? Не хочу пугать целителей. Задавать вопросы резко расхотелось. Я подошла к уже знакомому подоконнику и прислонилась к нему спиной. Чувствовала я себя сносно. Хотя адреналин давно пошёл на спад, колени не подгибались, голова не кружилась, зато желание поскорее покинуть гостеприимное логово нашего главнокомандующего прямо-таки зашкаливало. «Очутись вы в лазарете, целители бы первым делом заставили бы вас раздеться, затем очистили бы рану и наложили заживляющую мазь». Лорд Льен подошёл к шкафчику и вытащил из него небольшую бутылочку. «Окажись на моём месте, Элмор, подозреваю, что вам опять бы пришлось бы раздеться и только потом отправиться в лазарет. Не исключено, что Элмор последовал бы следом. А кушетки в палатах такие узкие!» Главком прожёг меня внимательным взглядом. «Это он сейчас пытается выяснить характер отношений, связывающий меня и Элмора». «Но я не Элмар, и хвала мраку не целитель!» Лорд Льен подошёл ко мне и протянул бутылочку. «Поэтому пейте!» «Прямо так? А дозировка?» «Хватит и одного глотка!» Я открутила крышечку и почти не удивилась, когда из горлышка вырвался фиолетовый дымок. Магический эликсир, вероятно, один из секретных рецептов, по которым варят лучшие алхимики Тёмного Альянса. А побочные эффекты?» «Желаешь представить меня в роли целителя?» Намёк был предельно прозрачен, поэтому я поспешно отпила из горлышка, чтобы в следующий миг согнуться пополам от боли. Нутро горело так, словно я проглотила жидкий огонь. до да меня от осколков ледяной сферы так не корёжило. Я не могла дышать, а перед глазами всё плыло, как в тумане. Ноги подкосились, и я рухнула на пол, хватая воздух, как выброшенная на берег рыба. Когда лёгкие уже были готовы лопнуть, боль схлынула. И я увидела лорда Льена, восседающего на диване и любующегося на мои мучения. «Да, определённо, я не целитель, но и ваша способность подставлять себя под удар настораживает». «Но ведь раньше...» «Вам везло, но удача переменчива. Ещё немного, и я сочту это влиянием проклятия. Пусть и не активированное, оно вынуждает вас искать способы и возможности для нелепой смерти». Я нервно сглотнула, ощущая, как меня пробирает холодный пот. Задумчивый тон лорда Льена откровенно пугал, как и намёки на моё проклятие. «Это же неправда, так ведь? Проклятие не активировано и ни на что не влияет!» «Убедите меня в этом! Докажите, что способны жить, не рискуя своей жизнью, иначе мне придётся пойти на крайние меры!» Лорд Льен слегка подался вперёд. «Всё ясно?» «Вполне», — Сипла выдавила из себя я. «Веди себя хорошо, иначе придёт злой лорд Льен и снимет с тебя проклятие. Кто услышит, обхохочется. Мне же смешно не было. Страшно, да, а вот смешно... ни капельки». Разговор с нашим главнокомандующим я переваривала как удав, молча и не спеша. Арии и то и не рассказала. Подруга была уверена, что лорд Льен отправил меня в лазарет, где целители залечили последствия неудачной маскировки. «Нет, туман был безупречен, а вот с баншей я облажалась. Ещё и арию едва не подставила. Вот и как я могла подумать, что, увидев вожделенную нечисть, боевики станут с ней о чём-то договариваться? Больше никаких переговоров. Только маскировка. Только мрак иллюзорный, и да наступит всем охотникам тьма беспросветная». «Лессард, полагаю, господин Альторе полностью удовлетворён твоей демонстрацией». Спохватившись, развеяла иллюзии огненных птиц с их исчезновением пропали и многочисленные подполины подкоптившие интерьер кабинета господина альторы перемены в обстановке дроу приветствовал благосклонным кивком потрясающее самообладание а ведь я сразу предлагала пройти во двор нет же и серойс начал что то ворчать об эксклюзивных правах альторы на иллюзию которая должна будет превратить любимые метательные ножи дроу в смертоносное оружие как будто раньше они были чем то иным в руках такого то мастера Я с восхищением уставилась на господина Альторе. «Ещё разочек, можно?» Белоснежные брови удивлённо приподнялись. В следующий миг я ощутила лёгкое дуновение ветра, и в стоящую в кабинете мишень вонзился серебряный нож. В момент удара деревянная поверхность мишени подёрнулась коркой иния. Ножи дроу хранили крупицы истинной стужи. Они не просто ранили, а замораживали свою цель. И тем изощрённее оказалось желание Дроу замаскировать свои необычные ножи огненной иллюзией. «А ещё...» «Достаточно, Лессард!» — процедил сквозь зубы Инкуб. Раскомандовался. «Я специалист, значит, мне решать, когда остановиться. Можно подумать, что ему приходится сидеть на траекторию удара и ловить момент, когда метательный нож просвистит мимо». Я подошла к мишени и попыталась вытащить клинок. «Позвольте вам помочь». Дроу с лёгкостью извлёк метательный нож и вложил в мою ладонь. «У вас потрясающая выдержка!» «Нет, что вы, управлять огненными птицами несложно, надо лишь чётко понимать их направление и представлять последствия соприкосновения с преградой». «Хм, я не совсем это имел в виду». «Забейте, альтора иллюзионист за работой хуже Тетерева во время брачного тока». Я обиженно зыркнула на Инкуба, но тот и не подумал извиниться. Вместо этого Натан приступил к окончательному обсуждению деталей сделки. Я же мысленно прикидывала, кого из ребят привлечь для наложения иллюзии. Наверное, всё же и Кара, он с ножами лучше всех управляется. Особняк господина альтора мы с Серым Ройсом покидали с чувством выполненного долга. Нам удалось отхватить заказ. Дом Дроу был оставлен на закуску. До него я посетила таверну, в которой завсегдатаями были по большей части гномы. Инкуб не поскупился на рекламу. Да я за пять лет учёбы не слышал о столь лестной характеристики моих способностей, как за те десять минут, в течение которых и серой свещал о моём даре. Гномы отнеслись ко мне и моим иллюзиям с вежливой насторожённостью. Всем сперва хотелось посмотреть, что я сотворю с топором мастера Руфуса. «Так, вроде закончили. Если у тебя больше нет дел в городе, возвращаемся в академию». «Дела у меня были». Для банши я собиралась прикупить самую лучшую ткань, о чём и сообщила Иссеру Ройсу. «Знаешь, Лессард, я одного понять не могу. Днём ты хочешь работать над заказами ирбнола по ночам помогать живой и не очень живности. Учиться-то ты когда думаешь?» «Учиться? на да. То-то меня всё утро не отпускало ощущение, что я упускаю нечто очень важное. Идеальная ткань для саванов была найдена в свадебном салоне». «Дороговато, конечно, но мне хотелось сделать банше приятное. Как заметили боевики, я не некромант. Само по себе наличие тёмного дара без знаний ничего не решает. А вот деловой подход и взятки ценит даже нежить». Договорившись о доставке ткани в академию, я поспешила к эссиру Ройсу. Инкуб поджидал меня рядом с наёмным экипажем. Я забралась внутрь и замерла. На сиденье обнаружился огромный бархатный мешок, перевязанный белым бантом. Из мешка торчала знакомая рукоять топора. Я оценила упаковку раритетного оружия и выглянула из экипажа. «А пирожные где?» «Лесарт, у тебя с утра две руки было», — усмехнулся Энкуб. «Поверь, топора тебе хватит». «Да, заказы — это хорошо, но ведь таскать их на себе придётся. Ладно, обойдусь без пирожных, я же на диете». «Меня спас Полтергейст». Где-то на середине моста, когда я уже прикидывала, не слишком ли обидится мастер Руфус, если я доволокую его топор по земле, моя ноша сделалась невесомой, а рядом отчётливо прозвучал мужской хмык. Спасибо, я ткань на савана заказала. Новый хозяин Гоши продолжал молча левитировать топор. Я надеялась донести добычу тихо и незаметно до своего учебного логова, но перед академией собралась приличная толпа боевиков. Я с надеждой принялась рассматривать форменные куртки и ощутила острый укол сожаления, заметив вышитую эмблему военной Академии Карагата. Двуглавый грифон сжимал в лапах щит с цифрой 2 Первым вернулся с охоты второй курс. Замученные и перепачканные в чём-то буро-коричневом адепты выглядели до жути довольными. Многие сжимали в руках кожаные мешочки, в которых до сих пор что-то подёргивалось. «И знать не хочу, что они там поймали». Хотела с гордым и независимым видом пройти мимо, но взгляд зацепил пустые носилки, позабытые рядом с аркой портала. «Кто-то пострадал?» Вопрос вырвался сам собой, а сердце сжало когтистая лапа тревоги за иллюзионистов. «Не, норм, поохотились. Только двоих в стазе сунуть пришлось, а ты, как я гляжу, тоже с охоты». Парень с интересом уставился на мой мешок. Чёрный, бархатный, он выглядел, ну, очень заманчиво. «Ага». От фальшивой улыбки свело скулы. Охотилась. В магазинах карагата. Прикупила кое-какую мелочь для уюта. Mm, «А почему у мелочи на рукояти нанесены гномьи руны?» «Потому что мелочь — топор. Повешу на стену, буду любоваться». Волшебное слово «топор» мигом возбудило всех. Боевики, точно гончие, почувствовавшие добычу, придвинулись ко мне. Краем уха уловила что топор гномей. Информация разлетелась в миг не оставив никого равнодушным. «И где только достала?» — предельно завистливая. о покажешь?» — и взгляд такой горячий, намекающий, что показать-таки придётся. «А как несёт? Он же тяжеленный!» «Дура!» — прошептал мне в ухо полтергейст. «Сама уже догадалась», — буркнула я и громко объявила. «Народ, спокойно. Это муляж. То есть мухлёж. Тьфу ты. Иллюзия». «Пока не совсем доработанное «То есть фантомное оружие ты создавать всё-таки умеешь?» «Да цепитесь вы, муравьёв я умею». Выдохнула, остановилась и медленно повернулась к ребятам. «Кто-то хочет, чтобы я поколдовала над его оружием?» Желающих не нашлось. Я уже успела обидеться на Натана Ройса, зажавшего сладости, когда вдруг хранитель сообщил мне о доставке из города. Мысленно я готовилась увидеть рулон белоснежного кружева, заказанного для банши, и слегка впала в прострацию при виде двух больших розовых коробок. Первую я оттащила к девчонкам, ничто так не успокаивает нервы, как пирожные. Вторую занесла к себе, поставила на стол и замерла, прикидывая, как бы мне позвать Берга. Все эти дни Пушистик появлялся сам, ненавязчиво выполнял работу и исчезал. Было видно, что Берги привыкли быть незаметными и старались поменьше попадаться на глаза. «Берг!» — шепотом воззвала я. «Берг! Берг! Вот тьма, пушистик! Ты пирожные будешь?» «Буду!» — радостно объявили мне, а потом из стены вылезла лапа и попыталась сцапать коробку с пирожными. Лапа оказалась незнакомая, бежево-коричневая, за что и была атакована иллюзорными блохами. Обожаю иллюзии насекомых. Отлично получаются. Хозяйка пошту Эрма обидела. Явившийся Берг обладал правильной расцветкой и осуждающий таращился голубыми глазами. Не обидела, объяснила, что брать чужое нехорошо. Я приоткрыла коробку. Пирожные будешь? Муки совести предписывали Бергу и дальше дуться из-за подлой блошиной атаки на собрата. Но любовь к сладкому победила. Буду. Пушистик скромно шаркнул ножкой. «Тогда давай чай пить», — торжественно объявила я. Выставив на стол пару кружек, аккуратно положила рядом огненный камень и припасённый кувшин с холодной водой. Звуки, раздающиеся позади, сперва напоминали урчание пустого желудка, а потом чавканье голодного рта. Когда я повернулась, пирожных не было. Исчезла и коробка, и разноцветные бумажки, в которые каждое пирожное было завёрнуто. Я растерянно уставилась на то место, где ещё пару секунд назад стояли сладости. Вкусно было? Но мало. Берг почесал волосатую грудь лапкой. И картон у кондитера лежал и Не поймёшь, сколько в подсобке валялся. А я думала, ты друзей позовёшь, и мы вместе посидим. То есть ты мои пирожные кому-то другому отдать хотела? Предельно грозно, вопросил Пушистик. Да, не видать мне дружных берговских посиделок. «Звать-то тебя как? Не могу же я каждый раз орать Берг, когда мне что-то понадобится?» «Почему не можешь? Я же услышал, и в другой раз услышу. Ты только пирожные в следующий раз в шоколаднице бери. Они их в сахарную бумагу заворачивают, а коробки из рисовой. Это вкуснее, чем обычный картон». Озадачив меня по полной программе, Берг начал убирать со стола посуду.